Он медленно натянул черные перчатки, скрипящие свежей кожей. Я подал ему черный котелок. Консул энергично взмахнул тростью из черного эбена. «Учтите», — напомнил он, — «в Вильгельмсгаффени, чтобы раздобыть этот новый код, сейчас во всю Ивановскую работает морская разведка англичан. Я не желаю вам переступать их дорогу». Мобилизация Я... Очнулся на полу после сильного удара по голове. Но долго не открывал глаз, сознательно продлевая свое беспамятство, чтобы обрести полное сознание, что случилось. Ведь все складывалось отлично. Комендант Вильгельмс Гаффена только вчера заключил со мною контракт на поставку труп, явно соблазненный их дешевизной, А качество керамики нашей фирмы не вызывало сомнений. Мало того, главный инженер порта весьма любезно снабдил меня схемой водопровода в гавани, предупредив, чтобы я этих планов никому не показывал, ибо они считаются секретными. И вот я валяюсь на полу в своем же номере гаванской гостиницы и даже не могу понять, что произошло. Кажется, силы вернулись ко мне, и пора уже открывать глаза, чтобы убедиться в своем провале. О, -о, О! простонал я как можно громче. В кресле, перед настольной лампой с абажуром, мне виделась фигура гигантской женщины с папиросой в зубах. "Очухался?" грубо спросила она, даже не обернувшись. И тут Я заметил, что эта дама из Волгаалы, достойные руки и сердце самого Зигфрида, с большим увлечением ковыряется в моем бумажнике. Из тьмы комнаты неслышно выступила юркая фигура маленького человека с большим острым носом. Наконец-то! Они доискались до сути. Развернув кальку с изображением водопроводных путей военной гавани, Вильгельмс Гаффена. «Но где же кот?» Вдруг спросил долгоносый по-английски, но с непонятным для меня акцентом. «Обшарь ему карманы!» — повелела громадная баба. «Подошва ботинка». Этот мерзавец наступил мне на лицо. «На кого работаешь?» — был поставлен вопрос. «Фирма, известная, керамика и обжиг кирпича». Я понял, что пришло время действовать. Это даже хорошо, что он наступил на меня. Я так удачно крутанул его за ногу с вывертом коленного сустава, что он с воплем покатился в угол. Но я, вскочив с пола, тут же перехватил его и швырнул, словно мешок с отрубями через всю комнату. В конце своего краткого, но выразительного полета, достойного цирковой арены, Долгоносик опрокинул со стула и вульгарную бабищу с дымящейся папиросой, а вместе с ней рухнула со стола и лампа. Стало темно. Во мраке ярко пылал лишь окурок папиросы, докатившийся до меня. Я раздавил его, погасив. Тишина. — Интеллидженс сервис? — спросил я. — Нигу-гу. Но сценарий требовал своего развития. Пришлось чиркнуть спичкой, чтобы осветить искаженное болью и ужасом лицо червеподобного долгоносика.